Глава 2. Стадион неистово ревел. Только что закончился финальный забег, а лучше сказать, запрыг. Шесть поджарых легкоатлетов рванулись с места и, взмахивая руками как крыльями, отставив назад одну ногу и низко приседая, длинными прыжками на другой ноге устремились вперед. Они были похожи на одноногих кенгуру. Как спортсмен Снегин сразу понял, что за этим внешне простым, порывисто скользящим бегом, стоят годы и годы упорных тренировок. Забег закончился, и теперь в центре спортивной арены по специальному кругу ходили трое, занявшие первые места. Прыжковая нога у двоих правая, а у одного левая была заметно толще мускулистее другой. Когда рев стадиона стал стихать, переходя в нестроенный взволнованный гул, Арни Таик обернулся к Снегину. «Что вы скажете?» – спросил он не без гордости. Они сидели в президентской ложе. Посещение стадиона было предусмотрено заранее согласованной программой визита Снегина в Дальгей. Сначала Всеволод хотел отказаться от этого удовольствия, так не кстати совпавшего по времени с началом действий Лобова. Но потом решил, что это насторожит долейцев. Теперь Снегин с нетерпением ждал от Ивана сообщения о начале операции. «Скажу». Ответил он на вопрос президента, что это – настоящее сложное искусство. Но зачем оно? И можно ли это назвать спортом? Президент смотрел на Снегина с улыбкой. А что называется спортом у вас на земле? Любое состязание, которое помогает человеку совершенствовать красоту физического облика. По бегу у нас обширная программа соревнований, но по бегу нормальному – на двух ногах. Знаю. Арни Таик кивнул. «А вот у нас двуногий бег посчитали бы скучным и пресным. Ведь таким, простите, примитивным образом может бегать каждый. Какой смысл ходить на стадион и тратить время, чтобы увидеть то, на что способен каждый? Наш спорт – это прежде всего искусство. А искусство условно по самой своей природе. Требовать от него только пользы, по нашим представлениям, кощунства». «Единственное, что мы вправе ожидать, это эстетическое наслаждение. И мне кажется, вы его получили». Снегин посмотрел на арену, с которой, посылая приветственные жесты, уходили победители. «А вот эти уродливые прыжковые ноги тоже доставляют вам эстетическое наслаждение». «Нет ничего условнее эстетических канонов», – снисходительно пояснил президент. «Что красивее, человек, кальмар или сокол?» Эти толчковые ноги, которые непосвященному кажутся уродливыми, знатоку представляются шедевром. Обладатели таких ног гордятся ими. Более того, если бы вдруг появился такой феномен, прыжковец с пропорционально развитыми ногами, его посчитали бы уродом. Со свойственной долицам чуткостью, уловив настроение Снегина, президент добавил. «Извините мой тон, Лэнд Снегин». Я с искренним уважением отношусь к земной цивилизации, но мы на несколько тысячелетий раньше вас стали на путь высокой культуры. То, над чем вы сейчас экспериментируете, уже давно опробовано нами, либо одобрено, либо отброшено за ненадобностью. Пути прогресса сложны, не всегда их удается предугадать. Вы уверены, что через сотню-другую лет на ваших стадионах спортсмены не запрыгают вот так, на одной ноге? Снегину почудился какой-то скрытый намек в словах президента. «Уверен», — ответил он, внимательно глядя на собеседника. Президент хотел ему что-то сказать, но не успел. Стадион снова взревел, будто ураган пронесся над его громадной чашей. На старт были вызваны участники финального забега. Шесть спортсменов вышли на беговую дорожку и по сигналу судьи приняли стартовое положение. Новый сигнал, и спортсмены резвой рысью помчались по беговой дорожке. Снегин никак не мог отделаться от ощущения, что это не люди, а какие-то иные существа. Родственные присмыкающимся, а еще вернее насекомым. На повороте под дружное аханье стадиона один из бегунов завалился на бок, но тут же поднялся и с удвоенной энергией пустился догонять остальных. Перед началом забега Снегин думал, что ему будет смешно. Но забег приближался к концу, а он даже не улыбнулся. Ему было неловко, жутко, и хотелось, чтобы это нелепое зрелище побыстрее закончилось. Когда по окончании забега стадион угомонился, Снегин повернулся к тайгу. «Чудо, какое зрелище!» — сказал он, не скрывая иронии. Президент искосо взглянул на него. «Ко всему надо привыкнуть, Лэнд Снегин. Поживите с нами подольше!» И вы откроете неведомые ранее прелести в таких вещах и ситуациях, которые ныне недоступны вашему пониманию. Таик показал рукой на дорожку стадиона. Видите? Меняют покрытие. Сейчас состоится состязание ручников. Бег в стойке на руках. Это самое интересное в сегодняшней программе. Да нет, самое интересное на стадионе, пожалуй, не это. А что же? Отсутствие детей. На наших стадионах дети составляют чуть ли не половину зрителей, а у вас их совсем нет. Или я ошибаюсь? Снегин внимательно смотрел на Таига. Нет, не ошибаетесь. Хорошо ли, плохо ли, но силой традиций дети у нас полностью отделены от общества. Они воспитываются в специальных загородных лагерях. Мы потом посетим некоторые из них, и вы сами убедитесь, что они живут в превосходных условиях». Даже по самой высокой мерке. Никакая семья не в состоянии обеспечить такое многогранное, квалифицированное воспитание. Я понимаю, это почти кощунство с земной точки зрения, но мы думаем иначе. Материнство, отцовство, детская привязанность – все это древнее животное наследие. Движение вперед и вверх связано с освобождением от этого балласта. Разглядывая сумрачное лицо, Снегина, президент продолжал. Иногда, мне кажется Лэнд Снегин, что земляне это те же дети, большие дети, которые каким-то чудом приобрели невиданную сокровищницу знаний. Так много у вас атовизмов, так жадно вы цепляетесь за врожденные, но чужды высокому духу инстинкты. Расправившись с религией, вы создали себе другие кумиры, в которые столь же слепо верите и которым приносите еще большие жертвы. Любовь к женщине, самопожертвование во имя детей, дружба – все это бестелесные призраки на фоне безмерного величия Вселенной. Снегин вполуха слушал слова президента, он только что получил сообщение от Лобова, тот начал операцию в «Черной звезде». Теперь надо было запастись терпением и ждать, пока сработает цепочка запланированных событий, обеспечивающая уход Снегина со стадиона. В дверь ложи постучали, вошел секретарь и начал шептать что-то на ухо президенту. Тот удивленно покосился на него, недовольно пожал плечами. «Что ж, передайте. И немедленно разберитесь, по чьей вине произошел этот казус». Секретарь склонил голову, повернулся к Снегину. «Представитель консульства просит вас немедленно прибыть в космопорт. Там произошло какое-то недоразумение с грузом, прибывшим с Земли». Насколько я понял, там была совершенно случайно вскрыта неприкосновенная дипломатическая посылка. С холодным лицом Снегин поднялся. «Я заранее приношу вам свои извинения, Лэнд Снегин», — серьезно сказал президент. «С будет строго взыскано за это самоуправство». Снегин поморщился. «Я прошу вас не делать этого, Лэнд Президент. Вряд ли это поможет укреплению дружеских связей между нами». Увы, казусы неизбежны. Снегин выдержал паузу. «Лэнд-президент», — сказал он, будто только что вспомнив. «Я здесь без машины. Быть может, вы разрешите воспользоваться одной из ваших?» Умные глаза Таига сощурились. «Охотно. Я распоряжусь». Севолод уже собирался покинуть ложу, но президент остановил его. «Лэнд-Снегин, вы очень торопитесь». Операция только что началась, и какой-то резерв времени у Всеволода был. Поэтому он ответил. «Четверть часа я могу уделить вам свободно». Таик жестом предложил ему сесть и продолжал. «Почему бы нам с вами не быть более откровенными?» «Я за откровенность, но я гость», — дипломатично проговорил Снегин. «Инициатива должна принадлежать хозяину». «Что ж...» «Согласился Таик я к вашим услугам. Чем могу быть полезен?» «Вы могли бы быть очень полезны с точки зрения далийской социологии. Мы не имеем от вас социальных секретов, в то время как общественная жизнь Дальгея для нас полна тайн и загадок», — осторожно сказал он. Президент усмехнулся. «Знаете ли вы, что на каждого третьего президента Дальгея...» совершалось одно или несколько покушений, а каждый четвертый кончал жизнь насильственной смертью. И все это главным образом потому, что они не хотели или не умели хранить тайны. И все-таки я не могу отказать себе в удовольствии удовлетворить ваше любопытство. Какие тайные загадки Дальгея вы имеете в виду? Снегина не обманула внешнее спокойствие президента. Он чувствовал его глубоко спрятанное волнение, настороженность и тревогу. «Самая большая загадка Дальгея – экономическая». Он старался говорить как можно мягче. «Наши специалисты неоднократно и разными методами подсчитывали производственные возможности города. И всякий раз убеждались, что вы производите в два 3 раза меньше, чем потребляете. Согласитесь, это похоже на волшебство». Если волшебство помогает жить богаче и лучше, что плохого в таком волшебстве, улыбнулся Таик. Однако же вы, очевидно, не обошли этим вопросом наших экономистов. Что говорят они? Они говорят, что мы ошибаемся. Вот видите, специалисты, посвятившие экономике всю свою жизнь, утверждают, что вы ошибаетесь. Что же остается сказать мне, дилетанту? Таик прогнал с лица улыбку. «Я вижу, вы все-таки торопитесь. Желаю вам удачи. Снегин поблагодарил и поспешно покинул ложу президента. Было о чем подумать. Кстати, президентская машина давала в его руки ряд преимуществ. О том, что в этой машине находится не сам президент, а кто-то другой, будет знать ограниченный круг лиц. И уж, конечно, гангстерам об этом не будет известно. Кратчайшим путем добравшись до космопорта, Снегин загнал машину на стоянку возле самой черной звезды и по бортовому видеофону известил портовое начальство о своем прибытии. Через несколько минут к нему явился чрезвычайно взволнованный начальник вокзала, получивший уже очевидно изрядный нагоняй, и принялся многословно и убедительно извиняться. Он ссылался на то, что дипломатический багаж имел соответствующий опознавательный знак – лишь на внутренней упаковке и был обнаружен только после того, как досадный казус уже имел несчастье случиться. Снегин прекрасно знал обо всем этом, но счел нужным дотошно расспрашивать начальника вокзала о всех деталях происшествия. Начальник снова извинялся, входил в мельчайшие тонкости этого пустякового дела и, используя подходящий момент, просил Лэнда полномочного представителя лично объяснить уважаемому президенту, что начальник вокзала лишь исполнял свой нелегкий долг и что виной случившемуся только прискорбное стечение обстоятельств. А Снегин с невозмутимым видом переспрашивал детали им же самим подстроенного происшествия и от беспокойства. С момента начала операции прошло уже больше получаса, а Иван не подавал о себе вестей. Расчетное время вышло, истекала резервная, а лоба все не давала себе знать. Скрипя сердце, Снегин решил подождать еще 10 минут. Если за это время Иван не выйдет в эфир, придется всех присутствующих здесь пригласить в «Черную звезду», в знак того, что инцидент исчерпан. А там осмотреться, оценить обстановку и под любым предлогом перерыть этот проклятый бар сверху донизу, даже если ради этого пришлось бы действовать именем президента. Тем более, что такой веский аргумент, как его личная машина, у всех перед глазами. Думая обо всем этом, Снегин с такой злостью взглянул на начальника вокзала, что тот поперхнулся и умолк прямо посередине своей витиевато построенной фразы. А вести от Ивана все не было.